Мафия любит сильных. И во все времена выдающиеся мастера ринга получали знаки внимания и приглашения к дружбе тех, кто силен и авторитетен вовсе не в спорте. Так легендарный негритянский тяжеловес, боксер-американец Джо Луис пользовался покровительством главарей гангстерских синдикатов. Его земляк, непобедимый Рокки Марчиано, Тяжеловес итальянского происхождения подозревался в связях с крестными отцами сицилийской мафии. Подобных примеров соседства спорта и мафии в России ничуть не меньше. Вспомним хотя бы преуспевающего общественного деятеля и мецената от Квантришвили. Кстати, с Каратаевым они были прекрасно знакомы. Каратаев имел две судимости — Первую получил еще в 1977 году, когда был задержан московской милицией за нанесение тяжких телесных повреждений, хранение наркотиков и незаконного огнестрельного оружия. Вторая судимость за хулиганство и менее тяжкие телесные повреждения относится к 1983 году. К тому времени он был отлично известен сотрудникам МУРа. Олег Каратаев был на короткой ноге с влиятельными ворами в законе, японцем, калиной, цирулем, Захаром, находился в дружеских отношениях с авторитетами сливой, Ливой, Михасием, Акинтошем, Сильвестром, Мансуром, Севастьяном, Лазарем, своим товарищем по рингу, тоже великим боксером Игорем Высоцким, борцом Мансуром Шелковниковым, Многих из них уже нет в живых. Каратаев тесно контактировал с имеющим влияние в Москве профессиональным карточным игроком Завадским. Охранял его вместе с боксером Соломиным и Генахой Свиридовым, оба убиты при невыясненных обстоятельствах. Каратаев не принадлежал какой-то бригаде, был скорее сам по себе как всякая неординарная фигура, чем и заслужил уважение братвы, но тяготел к так называемой Нагатинской группировке. Выходить из Свердловска, он не терял связь со своими земляками с Урала. Последнее обстоятельство, по мнению многих, и стало причиной его гибели. Впервые о некоем зловещем списке оперативники заговорили в начале 90-х годов. Правда, зловещим он стал называться гораздо позже, когда упоминаемые в нем воротилы из Свердловского криминального бизнеса и связанные с ними коммерсанты начали систематически попадать в очень скверные истории. В июле 1991 года выстрелом снайпера через окно убит один из лидеров Уралмашевской группировки Григорий Цыганов, 20 сентября 1991 года бесследно исчез генеральный директор фирмы урал -Мед» Сергей Богданов, продававший за рубеж большие партии цветных металлов. А в новом 1992 году начался повальный отстрел екатеринбургских авторитетов, заставившись заговорить о войне мафий. В течение полугода убитые бригадиры Вагинской группировки, подручные Цыганова, контролировавший торговлю в Центральном районе Екатеринбурга, расстрелян в Мерседесе владелец группы коммерческих магазинов, зарублен топором преступный авторитет по кличке Доктор, убит последователей воровских традиций, уголовный Пахан Чинарь. В марте неожиданно исчез Павел Тарланов, сын крупнейшего екатеринбургского теневика Игоря Тарланова. А в мае настал черед отца. Тарланова-старшего убил неизвестный снайпер точным выстрелом с чердака дома медсанчасти КГБ. Чуть позднее смерть нашли уголовные лидеры «Итальянец» и «Хорек», а в сентябре в собственном автомобиле Вольва, расстрелянный с пистолета Макарова, президент евроазиатской компании, активно занимавшийся экспортом цветных металлов, мультимиллионер Виктор Терняк.